Глава шестая «Спасибо, не надо!» – отказался вампир. Он оставался полностью сосредоточен, не позволяя отвлечь себя разговорами. «Тебе сказали ползти в лабораторию, вот и ползи туда, не загораживай нам дорогу, пока по щупалкам не получила». «Но почему вы сразу меня прогоняете?» — обиделась слизь. «Мы ведь только-только познакомились, моя сладкая вкусная булочка!» «Назад, монстр!» — рявкнул Геринд и от души пнул мерзкое нечто, подобравшееся слишком близко. Слизь отлетела от него и расползлась по стене. Впрочем, удар на ней никак не сказался. Она моментально собралась воедино. «Как жесток этот мир!» — опечалилась слизь. «Как безразличен он к тонко натурам с богатым внутренним миром!» «Твой внутренний мир весь однородный!» — мрачно произнес Парацельс, оценивающий, глядя на слизь. У Геринда создалось ощущение, что волшебник о чем-то напряженно думает, принимает некое важное решение. «Не суть», — существо отмахнулось щупальцем. «Эх, мыслителям древности было бы стыдно за вас». «Ладно, так уж и быть. Пойду-ка я...» «Поищу в другом месте что-нибудь вкусненькое перекусить». Она неторопливо начала втягиваться внутрь стены, просачиваясь через мельчайшие трещины кладки. Еще пара секунд, и слизь полностью исчезнет, скрывшись среди перекрытий башни. Но Парацельс, судя по всему, передумал отпускать ее. Волшебник выхватил из-за пазуки стеклянную колбу и прочитал заклинание. Зеленую слизь с хлюпанием выдрала из стены, хотя она цеплялась изо всех сил за любые шероховатости, но даже мельчайшие частички ее тела засасывало в колбу, словно в ненасытную воронку. «Не заслужила ты свободы, коли пытаешься сожрать моих дорогих гостей!» — рявкнул Парацель, крепко удерживая колбу в руке. На жалобные вопли слизи он не обращал ни малейшего внимания. «Будешь сидеть, пока не подумаешь хорошенько о своем поведении!» «Нет!» — стоналась лись. «Я...» «Просто вела себя естественно! Не хочу!» «Да кто тебя спрашивать будет?» Когда слизь влетела в колбу вся без остатка, парацильс плотно заткнул сосуд пробкой. «Сиди молча! На диете из отрубей тебя, подержу пару недель!» Слизь что-то забубынила, забурлила в ответ, но крайне неразборчиво. Волшебник сунул колбу за пазуху и с видом хозяина положения похлопал себя по груди ладонью, словно утрамбовывая ношу. Наконец в коридоре воцарилась тишина, свободная от рассуждений зеленого монстра. парс укоризненно произнес Гиринд. «Как это вообще понимать?» «Ты, величайший волшебник прошлого, будущего и настоящего, позволяешь сбегать от себя какой-то жалкой псевдоинтеллигентной слизи?» «Она умеет перестраивать структуру своего организма и приспосабливается к любым защитным барьерам и преградам», — охотно пояснил чародей. рано или поздно разъедает вещество и защитную магию вне зависимости от прочности или хитроумности. Единственный способ сдерживать ее – постоянно ставить новые чары и менять их быстрее, чем она успеет приспособиться. Но я не всегда успеваю это делать, и тогда слизь избегает. Волшебник с виноватым видом развел руками. Кажется, он и впрямь переживал из-за того, что одно явление в своем доме он не в состоянии контролировать на все сто. да Геренд вздохнул, — «трудно быть гением, особенно когда твои творения постоянно бунтуют и хотят тебя абсорбировать, пусть и из самых искренних побуждений». «Как говорится, добро пожаловать в мой мир», — хмуро отозвался волшебник. Он взмахнул рукой магией, стирая розовые разводы на стенах, пахнущие клубникой. «Зеленая связь далеко не самый проблемный обитатель моей башни, хотя, безусловно, один из самых заметных, и я бы даже сказал, экстравагантных». бр не хочу даже встречаться с остальными». Геринда аж передёрнула. «А что она такое, эта зелёная слизь? Откуда такая взялась? Ты её создал или нашёл где?» «Долгая история», – вздохнул Архимаг и поскрёб затылок, словно затруднялся дать точный ответ. «Было это довольно давно. Я уже не помню всех подробностей. То ли её случайно создал один мой ученик, когда я работал простым преподавателем в школе магии, алхимии и гадания, шмак сокращенно, то ли ее студенты Имперской Академии Магии случайно вывели, когда я уже был архимагом. Кажется, я дал задание одному юному студиозу и другим ученикам приготовить обычное зелье от склероза а они... Парацельс с разочарованным видом махнул рукой. В общем, эти бездельники нанюхались запрещенных веществ, наделали кучу ошибок в заклинаниях и случайным образом сотворили это жуткое, неубиваемое нечто. Ума не приложу. Почему они так поступили? Я их такому не учил. Не учил? Гирин саркастично хмыкнул. Может быть, они просто решили повторить за тобой? Подумали, что именно так и достигают великой силы архимага. Через запрещенные вещества я точно такому не учил уверенно отозвался Парацельс, не заметив иронии в словах товарища в общем не получилось найти зеленой слизи у корот и пришлось мне ее держать при себе чтобы не наделала глупостей какой год я с ней мучаюсь пытаюсь уничтожить посуди сам как это бьет по моему авторитету я Великий и ужасный архимаг не могу одолеть какую-то зеленую слизь. Помню, один раз она меня так довела, что я отправил ее в саму преисподнюю к демонам и темным богам». «Мне уже жалко демонов и темных богов». Слизь хотя бы не всех абсорбировала, на развод оставила. «Судя по всему, абсорбировала не всех». потому что через недельку мне ее вернули с матом и руганью. С тех пор демоны из преисподней каждую неделю присылают мне по мешку золото, чтобы я держал зеленое воплощение тьмы и разрушения, как они прозвали зеленую слизь, на коротком поводке. Я на этом не оставил попытки и долгое время кидал ее по разным опаснейшим измерениям, пытаясь уничтожить... Но все без толку. Мои студенты нечаянно сотворили совершенно неуничтожимое существо. Кажется, зеленая слизь способна восстановиться даже из атомов. Парацель смахнул рукой, признавая полное поражение перед лицом неукротимого студенческого гения. Воистину, порой юный неофит способен подкинуть такую задачку, что и опытный мастер спасует. «Я смотрю, веселой жизнью живут архимаги», — хмыкнул Геринд. Происходящее, хотя и было, по сути, довольно жутким, начало веселить его. Как ни крути, вампир привык всю свою жизнь смотреть опасности в лицо, а зеленая слизь являлась пусть и отвратительным, но принципиально новым явлением, которого он раньше никогда не наблюдал за долгую жизнь вампира и эльфа, а от того интересным. «Ты не видел, что вокруг башни обычно происходит, когда на меня орки нападают?» Парацельс от избытка чувств начал бурно жестикулировать, широко раскидывая руки в стороны. Они минимум раз в пару лет регулярно объявляют мне войну. Да что я рассказываю, орки даже на луну за мной явились. Ты сам присутствовал, сам видел. На моем же летучем аппарате прилетели вместе с Васькой. И все лишь для того, чтобы сообщить мне, что прощают меня за прошлый раз и списывают Колым за двадцать восемь дочерей». «Да, такое сложно забыть», — признал Герент. Дикий урочий клич Ваарк еще несколько ночей потом преследовал его во сне. «Бедные лунные ваниары, они-то ведь намного впечатлительнее, привыкшие к благополучной жизни. Можешь у Васьки позже спросить, как они ухитрились долететь, но он при всем этом непосредственно присутствовал, а пока пойдем». «Нам еще идти идти!» «Надеюсь, у тебя дома еще не прячется какая-нибудь фиолетовая слизь», – проворчал Геринд. «Да не, расслабься», – успокоил его Парацельс. «Я почти на сто процентов уверен, что ничего подобного у меня не водится. Э, наверное». До верхнего этажа они добрались лишь через пару часов. очень сильно вымотанные и уставшие. И заколдованный вампир, и архимаг выглядели так, словно только что побывали на поле боя, зажатые между двух враждующих армий. Обоих с ног до головы покрывала копоть, одежда была изорвана, лица украшали синяки и ссадины. Причина подобного состояния являлась очевидной. Все магические ловушки на их пути дружно посходили с ума и стабильно срабатывали, стоило лишь к ним приблизиться. Система защиты башни почему-то принимала их за грабителей и пыталась любой ценой вывести из строя. И если архимагу их атаки были по большей части безразличны, у Геринда даже сложилось ощущение, что волшебник иногда получает урон чисто за компанию, чтобы спутник не чувствовал себя ущемлённым, то вот вампира пару раз приложила довольно чувствительно. «Парц», — произнёс Геринд первым, нарушив долгое молчание, «и после всего этого ты будешь утверждать, что надо мной не тяготеет некое таинственное проклятие, что таинственная сила вовсе не желает моей скорой смерти». «Герент, ты сегодня какой-то параноидальный», — укоризненно произнес маг. Наклонился и вытащил из сапога отравленный кинжал. «Просто небольшой сбой в системе магической защиты. Подобное и раньше происходило, хотя и редко». «Хм-хм, что-то меня это все равно не слишком успокаивает. В любом случае, на этом этаже ты в полной безопасности». Здесь максимальная защита от любой враждебной магии. Даже мне, архимагу, на этом этаже крайне непросто использовать свои силы». Тут Геринд был вынужден признать правоту. Едва они поднялись на искомый этаж, как все атаки моментально прекратились. Система защиты успокоилась и больше не вела себя, как истеричная дамочка, желающая взорвать мозг своей жертвы и напиться ее крови. Правда, вампиру на самом деле куда больше неудобств доставляли не попытки защитной системы его убить, а архимаг. Парацельс большую часть пути провел у Геринда на плече, ссылаясь на старческую усталость. Правда, стоило им лишь подняться на нужный этаж, как волшебник твердым шагом устремился вперед «Без всякой посторонней помощи!» «Так-так-так!» — воскликнул Парацель, свертя головой по сторонам, словно старался высмотреть необходимую ему дверь в стенах коридора. «Куда бы тебя разместить, мой любезный друг, чтобы никакая зеленая слизь ей подобная до тебя точно не добралась?» «А что, она может?» С подозрением произнес вампир, двигаясь за парацельсом шаг в шаг. Эхо разносило звуки его шагов по коридору. «Ты же изловил ее!» «Это я так, допускаю некоторую вероятность!» Волшебник похлопал себя по груди, где находилась колба с зеленой слизью. «Она полностью в моей власти, но истинно мудрый никогда ничего не возводит в абсолют!» «Даже в самом безопасном месте может произойти что-то очень непредсказуемое». «И что делать, если что-то непредсказуемое вдруг все же случится?» поинтересовался Герент. «Ри погромче!» Парацельс пожал плечами. «Башня большая, но я на слух никогда не жаловался!» «Понял тебя, парц, как ты вообще тут живешь?» спросил вампир. «Мне кажется, что в твоей башне даже Архимаг находится в постоянной опасности из-за огромной непредсказуемости всего и вся». «Да все нормально, не жалуюсь». Волшебник на ходу повернулся к гиренду и весело подмигнул. «Надо просто под ноги чаще смотреть. Не переживай, дело практики боится». «Я бы очень хотел разделить твой оптимизм, но что-то не совсем получается. При всем желании». Герент плелся позади волшебника с кислой миной на лице. «Знаешь, меня до сих пор не покидает ощущение, что меня кто-то преследует». «Это все женская интуиция, не поддавайся ей, будь мужиком!» Через некоторое время волшебник указал на дверь, и через нее они вошли в небольшую спальную комнату. В углу стояла кровать с нежными перинами, рядом стол и несколько стульев. Единственное окно скрывали шторы из темной материи. «В общем, устраивайся», – сказал Архимаг с хрустом, наклонив голову набок «Я пойду посмотрю, что там с системой безопасности». Почему она так себя ведет? Может быть, магия истончилась, или чары прохудились. Может быть, какой-нибудь мерзкий таракан случайно забрался в магический круг и наследил в неположенном месте. «Давай», – Герин кивнул, – «разберись со всем этим делом, а то ночью даже по нужде нормально не сходишь без того, чтобы башня тебе дротик в задницу не постаралась вонзить». за жутким ядом, от которого задница сморщится и отвалится. Зато знаешь, как бодрит постоянная возможность потерять задницу. После года такой жизни никто и никогда не застанет тебя врасплох на поле боя. — Спасибо большое, но я предпочитаю оттачивать реакцию в отдельное время в специально отведенных для этого местах, — ответил Герент. цель схмыкнул. «Как знаешь, держи перекусить!» Он вытащил из-под плаща, в воистину бездонного, по мнению Геренда, стеклянную бутылку, в которой что-то весело плескалось. Поставил на столик перед вампиром. «Кровь девственницы, первая группа, резус отрицательный, если, конечно, для утонченного вампирского вкуса это важно». Ого! Геренд посмотрел на волшебника с благодарностью. «Так вот для чего ты попросил меня свернуть на тот склад с зелями и ингредиентами пару этажей назад?» «Для дойного, äh, уважаемого вампира-эльфа, ничего не жалко!» Широко улыбнулся Архимаг. «Правда, у нее уже прошел срок годности, да и девственницы, по-моему, было то ли сорок, то ли шестьдесят». когда она сдавала кровь. Чего-то посвежее я не нашел, уж прости. Парацельс с виноватым видом развел руками. Впрочем, Геренд на него особо не сердился. Все же наличие крови у алхимика скорее случайность. Нет, даже чудо, что она вообще нашлась. Парацельс ради него все же сумел раскопать ее в своих запасах. «Спасибо и на этом», – вздохнул Геринд. «Он, правда, действительно успел проголодаться. Из-за постоянных нападений даже не было толком времени перекусить». «Завтра поедим как следует», – пообещал волшебник. «Выскребу из запасов все самое лучшее». «Ловлю на слове», – Геринд устало подмигнул ему. Парацель схмыкнул. Спокойной ночи, дорогой мой экземпляр, или, точнее, спокойного утра. Постарайся выспаться, ближе к вечеру мы займемся твоим заклинанием всерьез. Мы уже на финишной прямой, осталось провести всего пару исследований. Скоро снова станешь самим собой, лысым, клыкастым и прекрасным. Очень на это надеюсь. Шагнув назад, Парацельс закрыл дверь. Шаги волшебника вскоре затихли в отдалении. Оставшись в одиночестве, Гирин сделал несколько глотков из кувшина. Скривился, но допил до конца. На вкус оказалось не очень, но вампир так соскучился по вкусу крови, что сошла и эта бурда. Не раздеваясь, рухнул на кровать. Цвет магических кристаллов под потолком сам собой потух, словно почувствовал, что в нем больше не нуждается. Заснул Гирин как обычно быстро. Всего через 15 минут по комнате уже разносилось негромкое посапывание из изящного женского носика. Заколдованный вампир очень утомился и даже спал без сновидений, сразу провалившись в глубокий сон. Через некоторое время дверь, чуть скрипнув, приоткрылась, и в образовавшейся щели блеснули два зеленых глаза с вертикальными зрачками. При виде геренда, лежащего на белых простынях в грязных сапогах, они сразу сузились, отчего стали выглядеть намного более опасными и угрожающими. «Как свинья!» «Хотя нет, даже свинья не позволит себе забраться на кровать в обуви!» Тихо прошепел Васька. «Это без всякого сомнения был именно он!» «Ты можешь игнорировать чистоту и порядок, но они никогда не перестанут игнорировать тебя!»